Глава 17. Но новая форма сущая мелочь по сравнению с тем, что привезли в Афганистан в конце марта. 1 апреля Анатолия вызвали в штаб. В батальон заявились какие-то гости, и старший лейтенант предстал перед их взором, думая, что это какие-то очередные проверяющие. В последнее время от них прямо-таки житьё не стало. Заявился тут один штабист и начал чуть ли не линейкой замерять, как опорники обустроены. Стойто навёл такую, что это естественно заметили духи. Ну и устроили обстрел. Так этот пухлощёкий майор аж завиржал, заметавшись на пятачке, так что пришлось его сбивать на землю. И ведь потом падла получит какую-нибудь награду и звание участник боевых действий. Ну а то как же? Под обстрелом был, раздражённо подумал старший лейтенант. Вот товарищи, познакомьтесь с инициатором этой идеи. Старший лейтенант-киборгин Анатолий Леонидович. «Здравия желаю, товарищи!» – казарнул Анатолий, догадавшись, по какому поводу его вызвали, учитывая, что гости облачены в форму со знаками различия ВВС. Всего гостей оказалось трое. Подполковник лет 55, майор под 40 лет и 30-летний капитан. «Неужто все-таки сподобились?» – подумал он, все еще до конца не веря в удачу. Даже о подвохе подумал. Или это какая-то тупая первоапрельская шутка? Ну, здравствуй, улыбнувшись, протянул руку подполковник, представляясь. Смирнов Борис Аркадьевич. Это ведь не шутка, да? всё же с подозрением спросил Анатолий. Все присутствующие в штабе засмеялись. Нет, товарищ старший лейтенант, не шутка. Дороговато она, чтобы разыграть одного Старлея, ответил подполковник. На аэродроме под Гератом сейчас находится 10 планеров. Я буду командовать этой эскадрильей. Мой заместитель, майор летний Валентин Родионович. Анатолий Козырнув поручкался с майором. И капитан Чичин Леонтий Кириллович, пилот. Он оценит реальность ваших предположений как практик, с огромным опытом налета на планерах. Поздоровался и с капитаном. Только планеры? Дирижабли нет? Нет. Я про дирижабли ничего не слышал. А должны быть еще дирижабли? В идеале да. Небольшие, этакие небесные легковушки. Идея заключается в комплексном использовании этих двух видов летательных аппаратов. Отсутствие дирижаблей, если не обесценивает всю задумку, то сильно ее калечит, снижая эффективность даже не в половину, а как бы не на две трети. Анатолий нахмурился. Ну, может, позже. Все-таки дирижабли делать надо с нуля, в отличие от уже готовых планеров, кое осталось только купить и чуть модернизировать. Будем на это надеяться. Все расселись за столом по приглашению полковника Овсиенко. "Давай, рассказывай, что ты такого придумал, что маршал Соколов всех на уши поставил? И неизвестно, за какие места взял наше начальство, но оно пошло ему навстречу", потребовал подполковник Смирнов. "А то нам дали только общие установки, сказав, что на месте разберёмся, что да как, и один шустрый старлей всё подробно расскажет". "Ничего такого товарищ подполковник По сути, боевому подразделению требуется постоянная воздушная разведка, то есть в реальном времени. Не пролетели и посмотрели, как это сейчас бывает, и то не всегда, а вот прямо ежесекундно, чтоб враг не мог спрятаться на момент появления разведчика, а после его пролёта заняться своими бандитскими делами, например, заложив мину. Поэтому и нужны джижабли, чтобы могли ночью висеть. Планеры, по моей задумке, должны сопровождать подразделение на марше, чтобы обнаруживать засады. Так и во время схватки висеть над нами, чтобы контролировать поле боя, перемещение противника, подходы подкреплений, вскрытие засад, тех же миномётных позиций, а то пока их вычислишь, а так сверху сразу видно, откуда ведётся обстрел. Чем дольше говорил Анатолий, тем более недовольным выглядел капитан Чичин. Что-то не так, товарищ капитан? спросил Киборгин, заметив состояние пилота. Всё не так, товарищ старший лейтенант. А если чуть подробнее, При заявленных целях и задачах низкие полеты противопоказаны. Ну да, вас могут сбить даже из легкой стрелковки, особенно если попадут в пилота. А из ДШК вообще развалят на куски. А при высотных полетах помимо скорости нам будет мешать недостаток кислорода. Так, стоп. Давайте начнем со скорости. Что с ней не так? Не так, то что наш тип планера начинает срываться в штопор уже на скорости 60 км в час. Так что, как вы выразились, висеть мы не сможем, особенно если погодные условия окажутся неподходящие. То есть у вас есть какая-то скоростная модель? Да, небольшая модернизация чехословацкого L-13 Бланик. Мне это ничего не говорит. Можно краткое описание и основные ТТХ, понятные непрофессионалу в лётном деле. Двухместный цельнометаллический планер. Масса пустого с учётом оборудования, что в него установили 300 кг. Максимальная масса – 500, длина – 8,5 метров, размах крыла – 16 с небольшим метров, площадь крыла – 19 квадратных метров, максимальная скорость – 250 км в час, и, как я уже сказал, скорость срыва в штопор – 60 км в час. Проклятье! Сам по себе планер хорош, очень хорош, но не для ваших целей, он именно что пилотажный. По слухам, его покупают американцы для начального обучения пилотированию своих пилотов. Почти самолёт только без двигателя. Ладно. Что вы там говорили про недостаток кислорода? Оптимальная высота полёта на планере километр полтора, ну, максимум 2. Если подниматься выше, то начинается гипоксия со всеми вытекающими. Состояние можно сравнить с сильным опьянением: помутнение в глазах, слабость и дрожь в теле, вплоть до обморока. А мы уже находимся на полутора километрах над уровнем моря. Запас в 500 м это ни о чём. Собьют даже из автомата. Да и скорость не позволит эффективно работать. А если вы подниметесь на высоту хотя бы с километр от данного значения, то толку от вас будет, как от козла молока. Ещё и побьётесь на хрен об горы или при посадке. И моя идея окажется похорена на корню. Киборгин от избытка чувств стукнул кулаком по столу. — Ну а что ты хотел? Чтобы все сразу прониклись и сделали как надо? — спросил он себя. — Просил планеры? — Вот тебе планеры. Играйся. — Самому все придется делать. Самому. Как всегда. — Интересно, кто же вам посоветовал именно эти планеры приобрести? — спросил он глухо. — Ведь не первые же попавшиеся купили. У кого-то и знающих проконсультировались. — Антоновы, Ильюшины, Мигари, Сухие. Кто? — Кто? «К чему это ты, Старлей?» – нахмурившись, спросил подполковник Смирнов. «К тому, что это может быть, если не целенаправленной диверсией, то как минимум кто-то хотел похерить идею в угоду себе, чтобы потом, не разобравшись в сути вопроса, предложить свои варианты разведывательных машин, навороченных и дорогих в производстве и обслуживании. А значит, мы не получим их в нужном нам количестве, а нужно их очень много». Ведь это новые заказы, медальки, ордена, премии, должности и много чего еще. А то, что пилоты побьются вместе с летнабами, подразделения в засаду попадут и тоже понесут потери. Так это им похеру, так кто? Зло прорычал под конец киборгин, сжав кулаки. Хотя мог и сам маршал Соколов, не сильно разобравшись в вопросе, приказать узнать, какие планеры самые лучшие. Ему адъютанты, наскоро изучив вопрос, подсунули этот вариант. Ну как же? Сами американцы для себя покупают или несколько похожих, и он просто ткнул в понравившийся, подумал Анатолий. Хотя, конечно, по логике вещей, по мнению Кибергина, если уж Маршал начал заниматься этим вопросом, то должен был вызвать инициаторы идей и свалить реализацию на самого инициатора по старой доброй армейской традиции. Но этого почему-то не произошло. Но самое плохое в этом планере было то, что он именно что цельнометаллический, идеальная мишень для переносного ПЗРК, мысленно вскрикнул Анатолий. Остаётся только радоваться, что у духов сейчас их очень мало. Но потом его отпустило. Вспомнил, что сейчас нет переносных зенитных ракет с радиолокационной головкой самонаведения. Я не знаю. Нам об этом не докладывали. Просто сунули в зубы эти бланники и послали к вам. Но думаешь, эти планеры вообще ни на что не годятся? Подполковник с майором, да и капитан, выглядели обеспокоенно расстроенными. Их призвали из запаса обратно на службу. Или перед самым увольнением предложили новые с перспективой дальнейшего роста дела. И вот, похоже, все срывалось из-за чьих-то интриг или просто некомпетентности. А окончательно увольняться или возвращаться обратно на гражданку им не сильно-то хотелось. Скучно. Смотреть надо, проверять, на что-то да сгодятся. Если как-то решить вопрос с кислородным голоданием, ведь специальное оборудование в них не сунуть. Банально запаса по массе нет. Все пилот с летнабом, и их парашюты съедают. Над полем боя они, скорее всего, будут почти бесполезны. А вот облетывать дороги и вскрывать засады, думаю, все же смогут. Все хлеб. Товарищ полковник, обратился Анатолий к командиру батальона. Прошу отпустить меня на несколько дней на аэродром, посмотреть на планеры, чтобы подумать, как решить все эти вопросы. Да на практике в полёте в качестве лётнава проверить их пригодность. И товарища майора Новицкого хочу с собой взять. Может, он что предложит дельного. Хорошо, езжай.